Кровельщик. Когда Наполеон возвращался после кавалерийского смотра в Кремле, копыта чавкали в лужах, а московские пустыри дымились оттепелью. Таял нечаянный ранний московский снег. У Благовещенского собора стояла толпа солдат. Все смотрели вверх на золоченый купол. Зеленоватое вечернее небо в тусклом дыме оттепели. Огромно светилось над площадью. Инженерный офицер доложил императору, что с собора снимают крест, который, по слухам, из литого золота, что вокруг собора думали ставить леса, но квартальный комиссар привел одного обывателя, русского кровельщика. Русский кровельщик брался снять крест без лесов, из слухового окна колокольни, опоясав себя канатом. Кровельщик, приведенный комиссаром, был молодой мещанин в синим кафтане, стриженный в скобку и с русской бородкой. Его тонкое лицо испуганно подергивалось. Он мял в руках картуз, кланялся и озирался на офицеров и сапер. «Христа от чего?» — говорил мещанин. «Христа снять можно! Лемонтра или надобность, починка ежели, можно снять!» Когда император придержал у толпы коня, кровельщик уже принялся за свою работу. Высоко в зеленоватом небе к золотеному куполу благовещения как бы по черной нитке взбирался черный мураш, крошечный человечек. Было видно как человечек подрыгивает ногами. Вот сползет вниз, вот лезет снова. Он закинул веревку из слухового окна на светящийся крест Благовещения, повис, и веревка выгнулась под тяжестью его тела. Человек раскачивался и бил ногами по воздуху. Его тело толкалось обок купола. Он обхватил его рукой, припал и стал обходить купол, сметая на площадь снег. В толпе прошел одобрительный гул. Инженерный офицер сказал императору, что смелость русского мастера достойна награды. Император взглянул на офицера с насмешливым раздражением. — Вы сказали, он русский! — Русский, Ваше Величество! — Он согласился снять крест! — Таким лучшая награда — расстрел! Расстрелять его! Император сильно дал шпоры, поскакал. Инженерный офицер, рабев, поднял руку к киверу и, моргая, долго смотрел на колыхающуюся кавалькаду свиты. Кровельщик подошел к толпе сапер, тяжело дыша, сам потный, картуз за поясом. Дымятся стриженные в скобку волосы, спал из щеки содраны кожи, и сочится кровь в русой бородке. Солдаты его же кушаком связали ему за спину руки. Тонкий нос кровельщика был орошен капельками пота, плечи синего кафта надымились. Кровельщик не понимал, зачем ему вяжут руки, но давался. Переступал с ноги на ногу и скашливал. Солдаты толкнули его в спину чтоб шел. Он ступил шаг, что-то понял, стал, озираясь. «А теперь а куда ж меня поведут? А по что ж мне руки вязать? колодник я или что?» Ему никто не ответил. Да никто и не понимал мычания русского. Солдат, шедший сзади, ткнул его в спину ножками тесака, чтоб поторопился. «По что руки мне?» Кровельщик дрогнул от удара. Тонкое лицо посерело, и заметнее стали на русой бородке темные бляхи крови. «По что, ваше благородие? Руки-то!» Он уперся, увертывая запястье из кушака. Солдат ударил его железными ножными по пальцам. «Руки по что? Руки по что?» Скрикивал кровищик. Его гнали все быстрее. Солдаты бежали с ним. Было слышно их сопящее дыхание. Скоро крики кровельщика смешались в смутный вой. «А что? К ночи поднялся студеный ветер. Над Москвой понесло колючий снег. увелили каленые лошади. В потемках на пустыре оборванная толпа солдат и пленных копалась у общей ямы для расстрелянных, умерших от цинги, от ран и в горячке. По ленице голых трупов французов, поляков, русских, итальянцев и немцев перемешку лежал и русский кровельщик. Разве что по задранной бородке можно было узнать его разбитую пулями черную голову. Он поджимал голой, очень белой груди, сложенные для креста пальцы.